Глава седьмая. Нечаянный ужин. Погода ли была очень дурна, или маркиз бессознательно подчинялся какому-то таинственному влиянию, только он решился на подвиг, то есть на встречу с незнакомой особой. Он вошел и, поклонившись мнимой вдове с робкой вежливостью, подошел к огню, куда старуха поспешила кинуть нового хвороста, рассыпаясь в сожалениях насчет измокшей одежды ее старого господина. «Ах, батюшки, возможно ли? Как вы перемокли, господин маркиз? Право, я не узнала бы вас, если б Жан не предупредил. Погрейтесь, погрейтесь, барин. Ваша летает, так долго ли простудиться до смерти?» Думая оказать услужливость и внимательность своими зловещими опасениями, добрая женщина в попыхах от необыкновенности подобного визита чуть не сожгла своего камина. «Нет, моя любезная, — сказал Маркиз, — я очень плотно одет и едва чувствую дождь». «О, еще бы вам не быть хорошо одетым!» — подхватила она, думая сделать ему лестный комплимент. «Слава богу, у вас есть средство хорошо одеваться». «Не в том дело, — возразил Маркиз. Я хотел сказать, чтобы вы не тревожились столько и не покидали своих больных для меня. Мне здесь очень хорошо, а жизнь такого старика, как я, не столь дорога, как жизнь детей». «Давно ли они больны?» «Две недели, сударь. Но опасность миновалась, слава богу. Зачем же, когда у вас есть больные, не пришли вы ко мне? О, как можно! Я не посмела бы, я боялась бы досадить вам. Мы люди простые, складно говорить не умеем, а просить совестимся». «Я бы сам должен осведомляться о ваших бедах», — сказал маркиз со вздохом. И вижу, что души более деятельные и более сострадательные делают это вместо меня. Зильберта держалась в глубине комнатки. Анимев от испуга и не смея согласиться на уловку плотника, она старалась укрываться за грубыми занавесами постели, где лежал младший из детей. Она желала избежать всякого разговора и сама, приготовляя теплое питье, прятала свое лицо, отворачиваясь к стене и издергивала свою маленькую шаль на плечи. Косынка из грубого черного кружева, подвязанная под шею, закрывала или, по крайней мере, потемняла золотистость волос ее, которые маркиз мог бы узнать, если когда-нибудь заметил их цвет и пышность. Но только два раза господин Буагибов встречал Жельберту под руку с отцом. Он издали узнавал господина Антуана и отворачивался в сторону. Если бы он принужден был сойтись с ним лицом к лицу, он зажмурился бы чтобы не увидеть страшных черт этой девушки таким образом он не имел ни малейшего понятия об ее наружности физиономии и манерах жан умел солгать так удачно и так твердо что маркизу не приходило в голову сомневаться фигура сильвена Шарасона, свернувшегося как кошка у камина и крепко заснувшего могла быть не столько ему незнакома потому что шатабрнский паш. Отчаянный мародер по природе, вероятно, множество раз бывал им заставаем около заборов в упражнении над деревьями, покрытыми плодами. Но маркист так мало делал вопросов, прилагал напротив такое тщательное старание ничего не видать и ничего не знать из того, что переходило за стену его парка, что отнюдь не знал ни имени, ни звания этого мальчика таким образом не питая ни малейшей недоверчивости и еще вследствие нравственного и физического волнения испытанного в тот вечер чувствуя себя наклон необыкновенного к общительности он отважился следовать взорами за движениями человеколюбивой дамы и даже подойти к ней с кое какими вопросами насчет больных ее немножко дикая скромность этой утешительницы бедных внушала ему особенное почтение И он находил весьма благородным и порядочным, что, отнюдь не думая величаться перед ним своими добрыми делами, она, казалось, была смущена и недовольна тем, что ее застали при отправлении должности сестры Милосердия. Жильберта до того боялась быть узнанной, что не смела подать звука своего голоса, и как будто орган ее не был столь же незнаком маркизу, как и лицо, ожидала, чтоб крестьянка отвечала за нее на вопросы. Но Жанна, опасавшаяся, что старуха не сумеет сыграть свою роль и изменить по неловкости инкогниту Жильберты, всегда совался вперед и отталкивал ее к камину, делая ей страшные глаза всякий раз, как Маркиз отворачивался в сторону. Тетка Марло, дрожа от страха и не понимая, что у нее происходит, не знала, кого слушать, и молила Бога, чтобы с прекращением дождя могла освободиться от новых гостей. Наконец Жильберта несколько ободренная ласковым голосом и вежливыми манерами маркиза, осмелилась отвечать ему, и, как он все винил себя в небрежности, сказала, «Я слышала, сударь, что вы очень слабого здоровья и много читаете. Понятно, что ваши занятия не позволяют вам исполнять такие разнообразные обязанности. Мне нечего лучше делать, и я живу так близко отсюда, что, с моей стороны, невелика заслуга довещать больных нашего прихода». Она взглянула при этих последних словах на плотника, как будто давая ему заметить, что, наконец, вошла в характер своей роли. И Жан, чтобы придать больше веса ее набожной фразе, поспешил прибавить «Сверх того, это необходимость и долг, звания, Кому же стараться о бедных, как не сестре священника?» «Я бы несколько помирился со своей совестью», — сказал Маркис, «если б вы, сударыня, согласились адресоваться ко мне». Когда мне случится не знать или забыть свои обязанности, чего не сделает мое усердие, то заменялось бы по крайней мере моей добрую волю, и между тем, как на вас оставалась бы благороднейшая и труднейшая должность лично ухаживать за больными, я мог бы деньгами пополнять слишком ограниченные средства священника. Дайте мне слово принять меня в участники своих добрых дел, умоляю вас, сударыня, или? Если вам не угодно сделать мне эту честь, прикажите всем своим бедным обращаться ко мне. Простая рекомендация от вас сделает мне их священными». «Я знаю, что они не имеют в этом нужды, господин Маркис», отвечала Жильберта. «Знаю, что вы помогаете им гораздо больше, нежели я в силах помогать». «Однако вы видите, что совсем нет? Я попал сюда случайно, а вы приехали нарочно» я также не угадала что они имели во мне надобность отвечала жильберта эта бедная женщина сама пришла за мною иначе я точно так же ни о чем бы не знала напрасно вы хотите уменьшить свою заслугу чтобы ослабить вину мою за вами приходят а ко мне не смеют обратиться вот где мое осуждение и ваша честь черт возьми Жельберточка, сказал плотник ответшив в сторону девушку мне сдается что вы творите чудеса и пожалуй сделали бы ручным старого филиппа если бы захотели попытаться ну нечто как говорила жанила дело идет на лад если вы будете поступать и говорить по моему ручаюсь вы помирите его с отцом своим о если б я могла ну увы батюшка взял с меня слово даже клятву «Никогда не стараться об этом». «А сам, однако, умер бы от радости, если бы это удалось. Видите, если он взял с вас слово, то потому что считал невозможным, очень возможно и теперь. Не завтра, может быть, а именно нынешний вечер. Надо ковать железо, пока горячо. А вы видите, какая сделалась чудесная перемена. Мы с ним пришли сюда вместе, и он разговаривает со мною по-приятельски». «Как же сделалось такое чудо?» Крость на моей спине сделала это чудо. После я расскажу вам. А пока мест старайтесь быть любезны, немножко смелы, замысловаты, словом, походить во всем нынешний вечер на вашего друга Жана. Слушайте, я начинаю. Быстро отвернувшись от девушки, Жан подошел к старику. Знаете ли, сказал он, о чем эта добрая дама говорила со мною на ухо? Она непременно хочет довести вас домой в своем экипаже. Ну, господин Богибо, вы не можете отказать даме. Она говорит, что дороги очень испорчены и вам нельзя идти пешком. Вы очень измокли и не можете дожидаться здесь своего экипажа. У нее кабриолет с доброй лошадкой, настоящую священничей кабалицию, которую ничем не рассердишь и не испугаешь, и которая бежит довольно скоро, когда рука не ленивая и на кнуте есть хвостик. «Через четверть часа вы будете дома, тогда как пешком вам надо добрый час тащиться по грязи и по камням. Господин Буагибор рассыпался в искренней благодарности перед прекрасной вдовою и не хотел принять ее предложение, но Зельберта сама настаивала с непобедимой прелестью. «Умоляю вас, господин Маркис», — сказала она, обратив на него свои прекрасные глаза Еще не успокоенная от испуга, как глаза голубки, не совсем сделавшаяся ручную, не огорчайте меня отказом. Мой экипаж некрасив, беден и загрязнен, лошадь моя также, но и одна колка, и лошадь покойны. Я хорошо умею править, а Жан проводит меня домой. Но эта поездка слишком задержит вас, сказал маркиз. Дома станут об вас беспокоиться. Ничего, подхватил Жан. Вот паш священника, который прислуживает ему за обедней и звонит в колокол. Шалун с твердыми ногами, бойкими глазами, которому, как лягушки, вода нипочём. У него на лапах дубовые башмачки потвёрже ваших, и в Кюзьон он пойдет так же проворно, как пила в сосновую тесницу. Он скажет, чтоб не беспокоились, что сестрица священника с добрыми людьми, что старик Жан проводит ее домой, и все тут. «Слушай, ты, разиня!» — сказал он Шарассону, который зевал во весь рот и глядел со столбенелым видом на господина Буагибо. — Поди-ка, я проверю тебя на вольном воздухе и выведу на дорогу. Он вытащил Сильвена почти на руках за несколько шагов от хижины, накинул ему на плечи свой кожаный фартук и, дергая его немножко крепко за уши, чтобы тверже впечатать свои слова в памяти, сказал «Беги в Шатабрён и скажи господину Антуану, что Зельберта поехала со мною в Буагибо». Пусть он не беспокоится, у нас все благополучно, и что если б даже она не ночевала дома, ему нечего тревожиться. «Слышал? Понимаешь?» «Слышать-то слышу, только не понимаю», — отвечал Сильвен. «Пустите ли вы мои уши, старый негодяй Жан? Я еще тебе вытяну их, если ты будешь рассуждать. А коли худо исполнишь мое поручение, завтра совсем их оборву». «Хорошо, будет. Пустите меня». Если заиграешь с дорогу, беда тебе. Вот еще такова погода, чтобы играть. А если потеряешь у меня фартук? Не бойся, что я за дурак? С фартуком мне же лучше. Мальчик пустился бегом к развалинам, находя в тьмах дорогу кошачьим инстинктом. Теперь, сказал Жан, выводя старую кобылу стачкую из под навеса, поговорим с тобою, бравая лантерна. А, мосье крипан! «Не гневайтесь, это я. Вы провожали свою молодую госпожу? Прекрасно. Но маркиз не смотрит только на людей. На собак он не боится глядеть и может узнать вас. Не угодно ли отправляться вслед за вашим приятелем Шарассоном? Очень жаль, что вы воротитесь домой пешком». Вытянув пару плотных ударов кнутом бедному животному, он принудил его пуститься бегом по следам Сильвена. Пожалуйте, Маркиз, я жду вас!» — закричал плотник. Побежденный настояниями и Маркиз вошел в сиделку, поместившись между девушкой и Жаном Жаплу. Звезды небесные не видали этого странного сближения, потому что густые тучи закрывали лик их, а тетка Марло, единственная свидетельница такого неслыханного приключения, была так озабочена, что не могла предаваться долгим толкованиям. Маркис опустил ей в руку кошелек, выходя за порог ее домика, и она провела остаток ночи, считая красивое икю, заключавшееся в кошельке, ухаживая за детьми и приговаривая «Тота, -то, милая девица, она принесла нам счастье». Маркиз взял вожжи, не желая допустить, чтобы его любезная спутница сама трудилась править. Жан вооружился кнутом, чтобы дюжей рукою поощрять усердие бедной лантерны. Жильберта, которую женила в опасении грозы, снабдила широким зонтиком и старым отцовским плащом, отпуская на привычное отправление человеколюбивых обязанностей, занялась тем, чтобы предохранять от дождя своих спутников. И как ветер распорила у нее плащ, то она одной рукой прикрыла плащом плеча маркиза, а другой держала изо всех сил зонтик, защищая голову старика с детской заботливостью. Маркиз был так тронут этой великодушной внимательностью, что забыл всю свою робость и выразил ей благодарность в самых нежных словах, какие только почтение позволяло ему. Жильберта трепетала при мысли, что с минуты на минуту эта симпатия могла превратиться в ярость, а старый Жан посмеивался тайком, поручая всё на волю проведения. Хотя было не позже девяти часов вечера, в замке Буагибо все спали когда приехали туда ваши путешественники». Никогда никто, кроме старого Мартена, не занимался господином по закате солнца, и в этот вечер Мартен, заперев парк, когда маркиз ушел в свою сырню, вовсе не подозревал, что барин вышел и рыскал по полям под дождем и молнию в сопровождении старого плотника и молоденькой девушки. Жанну не очень-то хотелось въезжать в замок с Жильбертою, ибо невозможно было, чтобы, живя так близко от Шатабрёна, если не все, то хоть некоторые из слуг не знали в лицо прекрасной девушки, и первое восклицание их открыло бы истину. Между тем дождь все шел, и не было никакой порядочной причины высадить у наружных ворот маркиза или Жильберту тем более что господин Буагибо решительно требовал, чтобы его спутники вошли к нему в дом подождать у камелька окончания такого упорного и холодного дождя. Впрочем, Жану смертельно хотелось воспользоваться этим предлогом, чтобы продлить сближение. Но Ельберта со страхом отказывалась войти в мрачный замок Буагибо. Несомненно было, что это дело опасное, К счастью, эксцентрические привычки маркиза сделали ему невозможным попасть в замок. Напрасно несколько раз звонил он в колокол. Ветер яростно выл и далеко относил звон. Ни один слуга, ни одна служанка не проводили ночи в этой части здания, где систематически царствовало страшное уединение. Что же до старого Мартена, составлявшего единственное исключение из правила, Глухота мешала ему слышать и колокол, и грозу. Господин Буагибо был очень огорчен, что не мог оказать гостеприимство, которому все его обязывало, и сильно досадовал на себя, что не предвидел случившегося. Гнев его готов был снова вспыхнуть и обратиться на старого Мартена, который ложился спать с закатом солнца. Но вдруг, как будто решившись на что-то, он сказал «Видно, Я должен отказаться от намерения войти к себе домой. Без пушек, которыми я мог бы взять свой замок приступом, не разбужу я никого. Но если вы, сударыня, не боитесь посетить Келью отшельника, у меня есть другой дом, от которого ключ всегда при мне, и там мы найдем все нужное, чтобы отдохнуть и согреться. С этими словами он повернул лошадь на дорогу к парку, сошел у решетки сам отпер ее и ввёл одноколку, ведя под усцы лантерну, между тем, как Жан пожимал руку дрожащей Жильберты, ободряя её отважиться на приключения. «Убей меня, Бог!» — сказал он ей шепотом. «Он ведёт нас в свой деревянный дом, где всякую ночь вызывает чёрта. Не бойся, Жильберта, я с тобою, и нынче-то мы уж выживем отсюда, сатану». Господин Богибо. Заперев за собой решетку парка, велел плотнику вести лошадь и следовать за ним до строеница, вроде садовничьего сарая, где Эмиль часто ставил своего воронка, когда приезжал или намеревался поздно уехать. Пока Жан занимался устанавливанием под крышу бедной лантерны и тачки господина Антуана, Маркиз подал руку Жильберти. «Очень жаль, — сказал он, — что, принуждая вас пройти несколько шагов по песку, но вы не успеете промочить обувь, потому что моя пустынька здесь близёхонько, вот за этими скалами». Зильберта дрожала всем телом, входя в сырню с странным стариком, которого всегда считала помешанным и который вёл её в потьмах. Однако же она несколько ободрилась, когда он отворил вторую дверь, и когда она увидела коридор, освещённый лампой, у которой поставлена была в нише, убранной цветами. Это жилище, несмотря на свою деревенскую наружность и стиль, изящное и комфортное, понравилось ей чрезвычайно, и молодое воображение ее, страстное до поэтической простоты, как будто очутилось в одном из тех дворцов, которые она множество раз видала во сне. С тех пор, как Эмиль получил доступ в таинственный домик, там произошли значительные улучшения — Он представил старику, что стоические привычки, которыми тот протестовал против собственного богатства, начинали становиться чересчур суровы для его лет, и хотя господин Буагибо не страдал еще никакой важной немощью, однако сознавался, что сильно терпел от холода в ненастную пору. Эмиль сам принес из старого замка ковры, обои, плотные занавесы и спокойную мебель, Часто затоплял обширный камин, чтобы умерять сырость дождливых ночей. И маркиз поддался удовольствию видеть себя предметом попечений, удовольствию чисто нравственному, в котором он видел доказательства внимательной и нежной привязанности. Молодой человек также устроил и убрал комнату, где они с стариком часто ужинали по вечерам. Он сделал из нее род гостиной, и елиберта с восхищением в первый раз от роду, чувствовала под ногами богатые медвежьи шкуры и любовалась на мраморных консолях прекрасными вазами старинного северского фарфора с самыми редкими цветами. Камин, наполненный сухими сосновыми шишками, вспыхнул словно волшебством, когда маркиз кинул в него зажженный лист бумаги, и восковые свечи, отражаясь в зеркале с дубовой рамою, изогнутой и странно вырезанной, скоро наполнили комнату сиянием, ослепительным для глаз девушки, привыкшей к свету маленькой лампы, куда Жанилла бережливо подливала масло. Господин Буагибо первый раз в жизни употребил некоторые кокетство на приеме в своей сырне такой милой гости. Он с наивным удовольствием видел, как она рассматривала его цветы и любовалась ими, и обещал, что завтра же пришлет ей все их черенки и семена на подновление священнического сада. Возвратясь на минуту к живости молодых лет, он ходил во все стороны за разными редкими безделушками, которые привез из своего путешествия по Швейцарии и предлагал их ей с простосердечной радостью. Когда же она, краснея, отказывалась принять их, он схватил корзинку, в которой она привезла сиропы и варенье больным своим, и наполнил ее хорошенькими деревянными вещицами, резанными во Фрейбурге, образчиками горного хрусталя, агатами и сердоликами, ограненными в печатки и перстни. Наконец, всеми сортами цветов, находившихся в вазах, связав их, как умел искуснее, в огромный букет. Трогательная грация, с которой Жильберта в смущении благодарила старика, ее наивные вопросы о путешествии в Швейцарию, о котором господин Буагибо сохранял восторженное воспоминание, выражавшееся немножко классическими терминами — Участие, с каким она его слушала, ее умные замечания, когда она успевала ободриться, очаровательный звук ее голоса, изящество ее простых и натуральных манер, отсутствие кокетства, и смесь страха с увлечением, разлитая в ее осанке и чертах, и придававшая красоте ее характер еще пленительнее и обыкновенного. Ее одушевленный цвет лица, глаза, увлажненные усталостью и волнением, грудь, стесняемая странным томлением, Ангельская улыбка, как будто молившая о помиловании или защите, все это так живо проникло маркиза и так быстро овладела им, что он вдруг почувствовал себя влюбленным до глубины души, влюбленным свято, непозорным позорным посяганием старика на юность и красоту, но родительской любовью к чистому, прелестному дитяти. Когда плотник пришел к ним, сам ослепленный, очарованный удовольствием, Что очутился в такой светлой и теплой комнате, он едва верил ушам своим, слыша, что господин Богибо говорил Жильберти. «Подвиньте ноги к камину, милое дитя мое. Я боюсь, чтобы вы не простудились нынешний вечер. В жизни не простил бы я себе этого». Увлекаемый необычайной внимательностью, маркис обратился к плотнику, протянул ему руку и сказал, Поди и ты сюда, присядь с нами у огня, бедный Жан». Ты был едва одет и промок до костей. Опять-таки моя же вина. Если б ты не пошел провожать меня, то ушел бы на ферму и был бы там до сих пор. Пуще всего ты поужинал бы, ведь ты еще ничего не ел. Как бы мне накормить тебя? Я уверен, что ты до смерти голоден». «Да, правду сказать, господин богибо отвечал плотник, усмехаясь и ворочая свои саботы в горячей зале. «Мне нипочем дождь, но голод...» «Не свой брат. Ваш деревянный домик сделался чертовски хорош с тех пор, как я не бывал в нем. Но если бы нашелся кусок хлеба в котором-нибудь из этих шкапов, куда я когда-то вставлял полки, они показались бы мне еще лучше. С полудня до сумерек я рубил во всю голову, и теперь я слабее мухи». «Ах, да, Биш!» — вскричал господин Буагибо. «Ведь я так же не ужинал. Я совсем забыл об этом». А здесь должно быть приготовлено что-нибудь, только не знаю где. Поищем, Жан, поищем и найдем. «Стучите и отворится вам», — весело сказал плотник, дергая за ручку внутренней двери. «Не там, Жан», — сказал живо маркиз. «Там нет ничего, кроме книг». «А, так эта-то дверь испортилась», — подхватил Жан. «Сама попала под руку. Завтра мы поправим ее. Надо только немножко подстрогать дерево наверху, чтобы задвижка приходилась. Так ваш старый Мартен и этого-то не умеет сделать. Правда, он всегда бывал неловок и недогадлив. Будучи один сильнее обоих стариков, Жан притворил дверь, не искушаясь ни малейшим любопытством, и маркиз был ему благодарен за эту беспечность, потому что пристально и с некоторым беспокойством наблюдал за ним, пока он держался за ручку. «Обыкновенно здесь бывает столик совершенно накрытый», — возразил господин Боагибо. «Не понимаю, куда он девался? Разве Мартен позабыл обо мне нынешний вечер?» «О, если только вы не перевели их! Старые часы его мозга ходили исправно», — сказал плотник, с удовольствием припоминавший все подробности быта маркиза, некогда столь знакомые ему. «Что тут такое за ширмами?» «Вот оно! Сдаются вещи лакомые и питательные». Отодвинув ширмы, он вытащил столик, жареную курицу и белым хлебом, тарелку из земляники и бутылку бордосского вина. «Прекрасное угощение для дамы, господин Буагибо! О, если б только ей угодно было принять мою маленькую закуску!» — сказал маркиз, подкатывая столик к Жильберте. «Отчего же нет? Еще бы!» — сказал Жан, подшучивая бьюсь об заклад что ее добрая душа подумала о других прежде чем о питании собственного тела видите она отведает землянички вы господин богибо возьмете на свою долю это белое мясо а я уж удовольствуюсь мягоньким хлебом да этим темным вином мы будем ужинать как должны есть все люди отвечал маркиз всякий по своему аппетиту и опыт я уверен покажет нам что Слишком большая доля, приготовленная одному, будет достаточно для нескольких. Сделайте милость, сударыня, доставьте мне счастье угостить вас. «Мне вовсе не хочется есть», — сказала Жильберта, которая уже несколько дней была так расстроена и неспокойна, что не могла сохранять аппетита. «Но чтобы заохотить обоих вас ужинать, я также отведаю чего-нибудь». Господин Буагибо сел подле неё и усердно подчевал. Жан отговорился тем, что очень загрязнился и считает неприличным сидеть рядом с ними. Когда же маркиз начал настаивать, он признался, что находил очень неловким сидеть на таких мягких и низких стульях, выдвинул деревянную скамью, уцелевшую от прежней деревенской мебели, и, усевшись под навесом камина, чтобы высушиться с ног до головы, принялся есть с большой охотою. Его доля была очень изобильна — потому что Жильберта только отведала земляники, а Маркиз отличался примерной воздержностью. Притом, если бы даже Маркиз чувствовал аппетит больше обыкновенного, то с радостью отказал бы себе в пользу человека, которого за два часа перед тем ударил и который прощал ему с таким чистосердечием. Крестьянин обыкновенно ест медленно и молча, Для него еда не есть удовлетворение прихотливой и беглой потребности, а род торжественного дела, ибо час еды в то же время есть час отдыха, дневных работ и размышления. Жаплу сделался очень степенен, методически отрезывая хлеб крошечными ломтиками и посматривая на сосновые шишки, пылавшие в камине. Господин Богибо почти истощил с Жильбертою все, о чем можно разговаривать с незнакомой особою, и также впал в свой обычный лаконизм, а Жильберта, изнуренная несколькими ночами бессонницы и слез, почувствовала, что теплота огня, сменив холод грозы, повергла ее в неодолимое усыпление. Она боролась сколько могла. Но бедняжка, так же, как и друг ее плотник, не привыкла к мягким креслам, меховым коврам и блеску восковых свеч. Усиливаясь отвечать и улыбаться на слова маркиза, становившиеся более и более редкими, она словно подчинилась влиянию магнетизма. Прекрасная голова ее нечувствительно прислонилась к спинке кресел, стройная ножка протянулась к камину, и ровное чистое дыхание вдруг обнаружило решительную победу сна над ее волей. Господин Буагибо, видя, что плотник погрузился в рот самоуглубления, начал вглядываться в черты Жильберти пристальнее, нежели до сих пор осмеливался, и какая-то дрожь овладела им, когда под черной сеткою, полуспавшей из головы ее, увидел он роскошные блестящие русые волосы. Но плотник вывел его из созерцания, сказав ему тихим голосом «Господин Буагибо!» Бьюсь об заклад, что вы никак не ожидаете того, что я хочу вам сказать. Вглядитесь хорошенько в эту миленькую даму, а потом я скажу вам, кто она такая. Господин Буагибоб побледнел и уставил остолбенелые глаза на плотника.